Заключение. Море и ночь. Глава 1. Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем. У Гуинплена вырвался крик. Это ты, волк? Гома завелял хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Гуинплена. Затем он снова начал лизать ему руки. Одну минуту Гуинплен был точно пьяный. Он был потрясён, внезапно вернувшись к нему надеждой. Гому! Откуда он явился? За двое последних суток Гуинплен испытал всякие неожиданности, Ему оставалось еще пережить нежданную радость. Эту радость принес Гому. Вновь обретенная уверенность, или, по крайней мере, надежда, внезапное вмешательство таинственной благодетельной силы, быть может, присущей судьбе, жизнь, проникшая в непроглядный мрак могилы,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 Носовая и кормовая палубы были, как мы уже сказали, без бортов. На черном пузатом корпусе этой шхуны можно было даже в темноте разобрать надпись белыми буквами. Ваграт. Роттердам. В ту эпоху ряд событий, разыгравшихся на море, в частности, совсем недавняя катастрофа, постигшая у мыса Корнера 21 апреля 1705 года восемь кораблей барона Пуанти, и заставившая весь французский флот отойти к Гибралтару, совершенно расчистила Ла-Манш и освободил от военных судов весь путь между Лондоном и Роттердамом, так что торговые суда могли плавать без всякого конвоя. Шхуна Ваграат, к которой подошел Гуинплен, была подтянута к пристани левым краем кормовой палубы и находилась почти на одном уровне с помостом. Надо было спуститься на одну ступеньку.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 Узнал старый вазок Урсуса. Эта убогая деревянная лачуга, Одновременно и вазок, и хижина, В которой протекло его детство, Была прикреплена к подножию мачты Толстыми канатами, продетыми сквозь колеса. Давно выйдя из употребления, Она совершенно обветшала. Ничто не действует так разрушительно На людей и вещи, как праздность. Лачуга печально покосилась набок.